Часть вторая. Как получить то, что вы хотите на самом деле? Друзья, мы с вами продолжаем исследовать маршрут к прочным доверительным отношениям без приступов источающей ревности. Уверена, что некоторые точки на карте для вас оказались знакомыми и понятными, а какие-то были новыми и неизведанными. Мы разобрали ревность, основываясь на исследованиях и научных фактах, развеяли социальные мифы и домыслы. Поняли, что своей ревности не нужно бояться, и уж тем более подавлять ее, это грозит психосоматическими расстройствами. Осознали, что ревновать нормально, ненормально разрушать ревностью свою психику и свои отношения. Поняли, что важно уметь отличать безобидную ревность от абьюза. Ознакомились с главными причинами разводов для того, чтобы избежать многих фатальных ошибок в браке. И даже разобрали влияние фильмов для взрослых на близость с партнером. Вторая часть книги практическая. В ней будут тесты и коучинговые практики. Мы с вами направим внимание на взаимность и удовлетворение в длительных отношениях. Будем бережно выявлять личные причины ревности, ведь они бывают очень разными. Вы сможете поднять самооценку за 30 минут. Еще узнаете, как избавиться от повторяющихся негативных сценариев, опираясь на собственные ценности. Научитесь легко отличать любовь к себе от эгоизма, чтобы без упреков и зазрения совести наслаждаться заботой окружающих, а самое главное — заботой любимого человека. Изучайте, пробуйте, берите себе самое ценное. Глава 9. Эволюция от самокопания до рефлексии. Учимся, как не застрять в самоедстве, сконцентрироваться на важном и снова начать жить в состоянии активности. Помните письмо Александры в самом начале книги? «Я просто сходила с ума от одной мысли, что мой муж может нежно гладить по плечу другую женщину, смотреть ей в глаза, улыбаться. Голова раскалывалась, спать нормально не могла. Просыпалась в четыре часа ночи и задыхалась. Сердце колотилось так громко, что мне казалось, он сейчас услышит и тоже проснется. Но он сопел себе спокойно. А у меня картинки перед глазами. Они голые, сплелись в объятиях, он прижимает ее голову к своей груди, глубоко и отрывисто вдыхает запах ее волос, ужас. Миллионы людей прямо сейчас страдают от ревности. Но почему же большинство из них испытывают боль и не находят решения, зацикливаются на негативе? Ведь понятно, что они не хотят страдать. Не хотела и Александра. Она вообще-то любит жить в удовольствии, и сейчас у нее это хорошо получается. Дело в том, что Саша была в полной уверенности, что она анализирует все, что с ней происходит. Она часами обдумывала, почему муж так поступает с ней, что может еще произойти, как она будет реагировать и что при этом будет чувствовать. Она называла это рефлексией. К сожалению, Саша, как и многие другие взрослые люди, спутала рефлексию с самокопанием. Между этими понятиями огромная разница — Когда мы обращаем внимание на собственные мысли, чувства, поведение, мы рефлексируем, занимаемся самоанализом. Это здорово, потому что рефлексия позволяет нам быстрее и легче восстановиться от стресса, сконцентрироваться на важном и снова начать жить в состоянии плодотворной активности. Для нормальной полноценной жизни это необходимо. Заниматься же самокопанием – значит размышлять о своих негативных ситуациях, провалах, разбирать недостатки, игнорируя собственные сильные стороны и особенности. Самокопание — наиболее часто встречающийся шаблон поведения, и этому есть научное объяснение. Его рассмотрим чуть позже. Вернемся к Александре и на ее примере разберем, в каких случаях она занималась самокопанием, а в каких Рефлексировала. И к чему это привело? Помните, как во время секса Саша зациклилась на негативе. Ей было жутко неприятно и даже страшно думать о том, что она не возбуждает мужа. Саша не могла отделаться от этих мыслей несколько месяцев. Думала, придумывала новые подробности, вызывая у себя длительный стресс. Вот как она сама описала ситуацию. Я чувствовала, как нарастает мое возбуждение, хотелось поскорее оказаться в постели с ним. Но когда дело дошло до секса, вначале все было так страстно, а потом показалось даже грубым. Я подумала в тот момент. Мы так долго живем вместе, что он привык ко мне, секс стал жестким, потому что по-другому он со мной уже не возбуждается, как раньше. И мое возбуждение пропало в миг но мы-то были уже в процессе. Короче, ничем хорошим это не закончилось. Самокопание — это застревание на аспектах, которые мы считаем неприемлемыми для себя. Для Саши было неприемлемо заниматься любовью с человеком, у которого она не вызывает влечения. Для нее было также неприемлемо то, что муж изменяет ей. Мы не знаем наверняка, но, скорее всего, Муж никогда не изменял Саш, ее подозрения ни разу не подтвердились. Но эмоции ревности были настолько сильными, что захватывали ее, как Венера на мухоловка, крохотную букашку. Когда человек в течение долгого времени многократно думает о ситуациях, которые его обижают, приносит боль и разочарование, и при этом даже не задается вопросом, чего бы я хотел вместо этого? Однозначно, он занимается самокопанием. Как проверить себя? Вы зацикливаетесь на неудачных и неприятных ситуациях. Часто жалеете о том, что сделали не так, и о том, чего не сделали, а надо было бы. Болезненно осознаете проблему, но ваши мысли не нацелены на ее решение. То жалеете себя, то обвиняете. Если вы нашли что-то из этого списка, то вы увлеклись самокопанием. Главное отличие рефлексии от самокопания. Рефлексия — это когда мы сознательно обращаем внимание на себя, на собственные мысли, чувства, поведение, когда мы оцениваем результаты собственных решений и перспективы. Александра обращала внимание на собственные мысли и чувства — но только когда она поняла, что ее действия не приносят желаемых результатов, когда осознала последствия ситуации, что будет, если ее не исправить, когда поняла, что не справляется самостоятельно, тогда она решила обратиться к специалисту по отношениям. Саша оценила результаты собственных действий на основе принятых решений, оценила перспективы. Рефлексировать значит думать о себе, спрашивать себя, что я чувствую, чего я хочу, чего я хочу на самом деле, как я могу этого достичь, я справляюсь самостоятельно или мне нужна помощь, если да, кто или что мне может помочь и так далее. Важно добавить, кратковременный стресс помогает нам рефлексировать так как во время стрессовой ситуации у нас улучшаются мыслительные процессы, ускоряются реакции. Главное – осознанно направить свой мыслительный процесс в нужное нам русло. В этом наш лучший помощник – префронтальная кора головного мозга. Рефлексия позволяет нам трансформировать собственные скрытые умения в инструменты для развития, избавиться от нерешительности и, и сделать выбор. Освободить сознание от ненужных мыслей. Определить шаблоны поведения при необходимости скорректировать их. Если все так классно, почему все-таки большинство людей проваливаются в самокопание? В любой неоднозначной, непонятной для нас ситуации, наш мозг будет пытаться выявить, что угрожает нашей безопасности. Мозг выискивает в памяти что-то знакомое, сравнивает элементы новой ситуации с элементами событий прошлого. Если представить нашу память упрощенно и образно, то это множество различных контейнеров с эмоциями. На каждую ситуацию из нашей реальной жизни найдется главенствующая эмоция, которая и удерживает в нашем сознании информацию об этой ситуации. Если вы в детстве испугались темноволосого бородатого соседа или высокую, тощую, большеглазую медсестру, которая делала вам укол, то во взрослом возрасте такой типаж не будет для вас привлекательным. Скорее, вы будете находить их отталкивающими. Мы биологически запрограммированы больше обращать внимание и запоминать негатив, то, что мозг расценивает как угрозу. Ученые расходятся во мнении по поводу цифр. Одни считают, что негатив мы запоминаем в три раза лучше, чем позитив. Другие утверждают, что это разница 9 к 1. Думаю, всегда есть место индивидуальным особенностям. И все же те наши предки, которые запомнили свой восторг от потрясающих прекрасных пейзажей, но не запомнили свой страх от криков соседа, которого заживо съел лев, просто не смогли передать нам свои гены. Поэтому генетическую информацию передали те, кто обращал внимание на угрозы, запомнил их, учел и выжил. В общем, мы, как большинство млекопитающих, запрограммированы фиксировать свое внимание на негативе. Однако, как мы с вами уже не раз упоминали, в отличие от всех других живых существ, людей эволюция наградила развитой префронтальной корой. Благодаря этому отделу мозга мы можем обдумывать, избавляться от лишних мыслей, удерживать свое внимание на важном, принимать решения, выстраивая логические цепи, достигать желаемого, основываясь на морали и ценностях. По словам антрополога Станислава Дробышевского, работа префронтальной коры – наше эволюционное преимущество. Мы можем рефлексировать и действовать соответственно своим решениям. Предлагаю нам с вами использовать эволюционное преимущество. Потому что это позволяет нам быстрее и легче восстановиться от стресса, сконцентрироваться на важном и снова начать жить в состоянии плодотворной активности. Это умение нам очень пригодится для того, чтобы в длительных отношениях испытывать удовлетворение. Об этом, кстати, следующая глава.